Астероид ТЕ-14. Над миром вновь нависла астероидная угроза. Вес и скорость очередного небесного пришельца не могут не внушать серьезные опасения. ТЕ-14 сошел со своей орбиты в поясе астероидов, расположенном между Марсом и Юпитером в результате повышенной солнечной активности. Предотвратить падение гигантского булыжника на Землю пытаются микролюди. Чтобы от имени ООН наблюдать за ходом выполнения миссии «Катапульта», на Луну отправился профессор Давид Уэллс. В данный момент он и королева М-666 обсуждают условия сотрудничества, способные обеспечить выживание нашей планеты. Возвращение военных астронавтов. Военным астронавтам, освобожденным микролюдьми, и вернувшимся на Землю был оказан торжественный прием. Все они здоровы, хотя нельзя не отметить, что некоторые из них, по всей вероятности, до сих пор не могут прийти в себя после пережитых потрясений. Жертвой мини-войны стал андроид Гейша 006. Восстановлению он не подлежит. Землетрясение Лечение планеты, проведенное на острове Пасхи, корейским специалистом Гипати и Ким уточнил, что использованный ею метод получил название планетарной акупунктуры, по всей видимости, на какое-то время принесло землеоблегчение. Однако в последние дни во всех местах, особенно в Индонезии, на Гаити, в Японии и Турции, вновь начались небольшие землетрясения. Вполне возможно, что Земля дрожит от нетерпения, считают геологи, которые с каждым днем все серьезнее относятся к работе гепатии. Эмфотиазин. Фармацевтическая компания «Азюр» выиграла судебный процесс о праве использования эмфатиазина, препарата, позволяющего понять точку зрения других, напомню, что его также называют «Иисус Христос в таблетке» у лауреата Нобелевской премии Жана Клода Дюньяша. Отныне все лекарственные формы этого препарата, продаваемые из-под полы, будут считаться вне закона. В свое время корпорация «Азюр» предоставила господину Дюньяшу своей лаборатории, а также снабдила его всем необходимым включая подопытный материал. Опрос общественного мнения. По результатам последних социологических исследований, 76% французов считают, что их родители жили лучше, чем они, лучше питались, дружнее жили в семьях, имели возможность покупать больше товаров. Астрономия. По последним научным данным, полученным после обработки компьютерами последнего поколения всех имеющихся в наличии факторов, естественная смерть Земли должна наступить через 5,5 миллиарда лет. Профессор Ордюро из научного центра города Мелен объясняет это так. В процессе старения Солнце израсходует все запасы горючего и воспользуется энергией своей внешней оболочки, что позволит ему увеличиться в 200 раз. В результате мощнейшего энергетического выброса Земля превратится в красного гиганта, свечение которого будет в 10 раз превосходить сегодняшнее. От огромной температуры Сначала сгорят ближайшие к Солнцу планеты Меркурий и Венера, после чего наступит очередь Земли и Марса. Вероятно, на первом этапе в живых останутся обитатели морей и океанов, защищенные слоем воды. Но вскоре водоемы испарятся, поверхность Земли выгорит и взорвется – а обломки и пыль впоследствии рассеются в космическом пространстве. Что касается Солнца, то после неустойчивой фазы красного гиганта оно превратится в красного супергиганта, который в конечном счете взорвется и станет сверхновой звездой. Увидеть эту звезду можно будет даже с огромного расстояния. Биржа Торги на Нью-Йоркской бирже завершились ростом котировок. Погода. Облака рассеиваются, и на небе все чаще проглядывает солнце. Метеорологи прогнозируют несколько дней хорошей, даже безоблачной погоды, а также повышение температуры практически во всех уголках земного шара.